76. Три судна продолжали движение, а Кэмпл устроил маленький военный совет, пытаясь разобраться с полученными схемами крейсера. «Ну куда пойдут остальные две абордажные группы?» — спросил Миха. «А черт их знает!» — выдохнул Ломонос. «Сюда бы Омегу, они бы быстро всех построили!» «Да уж, но Омеги нет, их вообще нет в этой Солнечной системе, но есть мы!» «Может, он прав!» — кивнул медведь на Семеида. «И они просто хотят рвануть корабль! Взрывчатки ведь немерено!» «Все может быть. Но тогда они поступили бы проще. Взяли бы десять маленьких скоростных и маневренных катеров, забитых взрывчаткой по самой не могу и пошли бы на таран». «Ладно, времени гадать уже нет», — сказал Ломонос, показывая в лобовой панорамный иллюминатор. «У нас почетный конвой!» Вокруг трех судов кружили истребители «Рампарт». И Миха усмехнулся, вспомнив одно из своих видений в тот злосчастный день, когда все началось. Пилоты самолетов пытались выйти на связь, но им, понятное дело, никто не отвечал. Прошло не так много времени, и суда стали пристраиваться к борту крейсера для швартовки. Когда сюда приблизились достаточно быстро, у всех присутствующих в горле ком встал, каждый думал, что на баракуде могут перестраховаться и их сейчас встретят очередями автоматов. На крейсере открылись створы, и из специальных ячеек выглянули пушки, роторы которых быстро закрутились. Но ничто так и не произошло. Кстати, что делать нам, когда пришвартуемся? — неожиданно спросил Медведь. — Нас же будут встречать, и, ясное дело, не с цветами. Наша основная задача — ликвидировать те две группы, красных и зеленых, со встречающими, как быть, даже не знаю. Придумал — Придумал! — воскликнул Ломонос и куда-то убежал. Минут через пять он вернулся, вывалив на стол несколько гранат с уже снятой оболочкой. — Рехнулся! — Они шумовые! — пояснил Ломонос. Наш пироман снял с них поражающую оболочку вместе с частью взрывчатки. И теперь они не страшнее надутых бумажных пакетов, по которым со всей дури лупят, когда хотят кого-то напугать. Хорошо. Бросаем гранаты и даем каждому по башке, чтобы повалялись часик в мире грез. Делимся на три группы. Каждая берет себя по палубе и ищем бородачей. А теперь пошли. Снова заложила уши, и после выравнивания давления люк пошел в сторону. Не успел он открыться, как оттуда послышалось. «Предупреждаю, мы и вооружены, не чудите и приготовьтесь к досмотру!» «Бросаем!» — приказал Миха и первым бросил свою шумовую гранату. За первой полетели еще четыре, и через пару секунд началась настоящая канонада. «Вперед!» Берсерки бросились на крейсер через переходной люк, раскидывая деморализованных матросов. Отделение поделилось на три группы, которые стали занимать заранее распределенные палубы. Противным голосом зазвучала сирена общей тревоги, и вскоре из громкоговорителя донеслось. «Это не учебная тревога! На корабль совершено нападение!» Места проникновения, отсеки 3, 6 и 9. При обнаружении посторонних стрелять на поражение. Повторяю. Разойдитесь, разойдитесь! кричал Миха, когда появились группы вооруженных матросов, и для убедительности стрелял вверх, надеясь, что потолок достаточно прочный, и пули не пробьют его насквозь. Мы свои, подразделение Берсерк! Матросы вряд ли верили словам Кемпла, но пропускали вместе с его небольшим отрядом. Что было понятно — учения, учениями, но расставаться с жизнью никто не хотел. Да и не были они готовы к контрабордажным действиям, на что и делали ставку нападавшие. Красная группа состояла из бородачей боченцев Их главной задачей являлось сеять на корабле панику, что они и делали. Боевики, как тараканы, разбегались по крейсеру, поля из автоматов во все, что движется — С ними, в первую очередь, и сталкивались солдаты. В коридорах завязалась перестрелка. «Вот суки, что делает а?» Негодовал Баден-Баден, ведя стрельбу из-за угла коридора по засевшим боевикам. Из каюты выскочил перепуганный матрос. Его подсечкой сбил кэмпл «Как зовут?» «Марк!» «Ты знаешь, как зайти им в тыл?» Матрос, хоть и был перепуган, но сообразил, что вряд ли две союзные группы стали бы штурмовать корабль, лишь бы повоевать друг с другом. «Да-да», — наконец ответил матрос. «Тогда веди». «Баден, отвлеки их внимание». «Есть». Матрос вел их по переходам, показывая, куда нужно идти, а первым шел Кэмпл, и не зря. На каком-то повороте им встретились два бородача, весело расстреливающих каюту через стену. Видимо, там кто-то был. Боевики заметили их, но слишком поздно. «Корсар» отстычал короткую очередь, и боевики рухнули замертво. По звукам боя Кэмпл без подсказки матроса догадался, где засели боевики. «Нюхач, рыжий! Прикрывайте! Кружка! Идешь со мной!» Солдаты пошли вперед и за очередным поворотом нашли тех, кого искали. Позади послышались звуки перестрелки, и это вели бой Нюхач с Рыжим. На них нарвалась группа боевиков, но это не помешало Кэмплу начать свою маленькую войну. Миха выглянул из-за укрытия и снова чуть не лишился головы. От стены отлетели куски пластика и теперь стреляли только в людей Михи. «Баден, отвлеки их!» попросил Кэмпл по радио. «Нет проблем!» Скоро, с удвоенной силой, забил автомат Баден-Бадена, и боевикам пришлось укрыться, чем и воспользовался Миха с кружкой. И они побежали вперед прямо на боевиков, введя непрерывный огонь. Бородачи поняли, в чем дело, и попытались скрыться, разбежавшись в стороны, но не успели. Пули корсаров достали их возле поворотов.